Глава 59. Чужое счастье. Похороны состоялись через 3 дня, отчим сам всё организовал. Анна приехала сразу на кладбище. Отчим отвернулся, когда её увидел. Она стояла у могилы с другой стороны, смотрела, как закапывают любимую мамочку, единственную родную душу, тоже ставшую жертвой её великой любви. Теперь во всём мире не осталось ни одного человека, который бы искренне за неё переживал. Вечером она подъехала к своему бывшему дому. Дом был ярко освещён, слышались детские крики. Они совершенно счастливы без меня, подумала Аня. Я тут совсем никому не нужна. Супрук вышел на крыльцо, увидел стоящее такси и подскочил к ней. Ещё раз подъедешь, сука, я в твоей больнице расскажу всем, какая ты. Не смей даже приближаться к нашим детям. Арнольд выскочил ей навстречу с радостным лаем. Привет, моя любимая собачка, обрадовалась Аня. Анна обняла его и сидела, пока он облизывал её лицо, волосы, руки. Это не твоя собака. Не трогай её, сказал муж. Твоего здесь ничего нет. Позволь мне увидеть детей, жалобно попросила Анна. Позволяю, Алексей широко открыл ворота, при этом преграждая ей путь и не пуская во двор. Дети бегали во дворе. Антонина подкидывала волейбольный мячик и бросала его девочкам. Сделав вид, что только что увидела Анну, она неспешно подошла к Алексею и поцеловала его в щёку. Анна с изумлением увидела на её пальце то самое кольцо, подаренное ей мужем. Ты что, подарил ей моё кольцо? спросила она. Я не дарил, сказал муж. По выражению его лица Анна поняла, что он говорит правду. Антонина быстро спрятала руку за спину и громко сказала: "Анна Андреевна, вам пора. Я думаю, вам больше не стоит к нам приходить". Анна не удостоила её ответом. Алёна и Света подошли к папе и спрятались за его широкую спину. Алёна сказала: "Мама, нам папа сказал, что ты прилюбодейка. А что это означает?" Аня повернулась, сгорбив плечи, и пошла пешком, волоча отказывающие ноги. "Мне нельзя сюда ездить", сказала она себе. "Это невозможно вынести. Я что-нибудь могу натворить". А страдать будут девочки. Письма от любимого приходили всё реже и реже. На глаза попалась статья о чувстве вины и любовном треугольнике. Статья всё раскладывала по полочкам и объясняла, что порядочные мужья никогда не уходят от жон, а отношения с любовницами всегда лишь иллюзии. Она переслала статью Серёже, добавив Я ведь знала, что ты идеальный, порядочный и честный. Порядочные мужчины никогда не бросают своих жён и детей. Я тобой горжусь, и что будет делать с этим знанием дальше, такая умная девушка даже не хочется комментировать. Всё вроде было логично и правильно, но жизнь-то у каждого своя, ответил он. Прости, я больше не хочу получать от тебя письма. Получается, что я всё время использую тебя как жилетку. Надеюсь, это моё последнее жалобное письмо. Прости меня, ответила Анна. Прошёл год. Она двигалась как робот, заставляла себя ходить на работу, улыбаться коллегам и пациентам, а безсонными ночами выходила на балкон и выла от отчаяния. Как она могла бы Так, слепа, что даже не видела, что у мужа другая женщина все эти годы. Любовь её так ослепила, что она никого вокруг не замечала, ни о ком не думала, убила свою мать, лишилась своих девочек. А где же те счастливые истории про мужей, которые уходят от жены с одним чемоданчиком и оставляют детей своей бывшей супруге? И те женщины еще смеют жаловаться, что с ними плохо обошлись. Что осталось у нее? Сколько еще терпеть? Год? Два? Пять? И что за это время может измениться? Дети начнут ее ненавидеть и презирать за бедность? Папа будет им рассказывать, какая их мама плоха и как она жестоко с ними поступила? Муж за это время открыл еще несколько автомастерских. Анна прочитала об этом в местной газете. Последней каплей стала статья молодого журналиста о новогоднем корпоративе с помпой организованном фирмой её супруга. Все в нашем городе знают о том, что Алексей Алексеевич не только отличный специалист и много помогает городу, но и о том, что он прекрасный отец, переживший тяжёлый развод и начавший жизнь с чистого листа. Любовь оказалась сильнее житейских скучных будней и безрадостной жизни с бывшей женой, а его девочки стали новой маме родными. На всю страницу красовалось фото дружной семьи, а журналист с придыханием рассказывал о счастливой жене и детях, о вечном празднике и благоденствии. Муж обнимал за плечи Антонину, а девочки роскошно выглядели в праздничных нарядах. Сергей поздравил ее с Новым годом, пожелав любви, счастья и друга жизни. «Какой любви?» – мысленно спросила она его. «Какого счастья? Какого друга?» В квартиру позвонили сектанты. Она открыла дверь и пригласила их войти. Они долго рассказывали о жизни Иисуса и его жертве во имя людей. «Скажите мне», – попросила Аня, – Почему людям позволено отобрать у матери детей, вышвырнуть её из дома, лишить смысла всей жизни? Почему один человек, обладающий просто обыкновенной мужской силой, может превратить жизнь другого человека в непрекращающийся ад? Библия даёт все вопросы, почему люди страдают. Ответили сектанты. Читайте внимательно Библию. А ваша Библия даёт ответ на вопрос, что делать, если женщина полюбила и ничего не может сделать с этой любовью. Сектанты как-то странно на неё посмотрели. Молитесь и ходите в церковь. Любовь это высший дар, любовь правит миром. Да будь она проклята, такая любовь, в сердцах сказала Анна. Сектанты перекрестили её и быстро выскочили за дверь. Анна сама не могла разобраться в своих чувствах, то она благодарила Господа за то, что подарил ей такую сильную и все сметающую на своем пути любовь, за счастье, которое она испытала, благодарила за их встречу. Больше всего на свете она хотела быть с ним вместе на веки вечной, и тогда все проблемы разрешились бы сами собой, муж сменил бы гнев на милость и разрешил ей видеться с детьми. Через минуту она проклинала эту любовь, отнявшую у неё возможность растить своих собственных дочек. На Рождество муж привёз к ней детей повидаться. Девочки долго озирались, рассматривая бедную обстановку. Анна посадила их за стол и налила кока-колы в два специально купленных для них бокала. Когда отец вышел, оставив их на полчаса, девочки рассказали, что по ночам плачут И мечтают о том, как было бы хорошо, чтобы мама вернулась обратно домой. Они каждый день просят Деда Мороза, который исполняет желания, чтобы вернул им маму. Они ни в чём не нуждаются, но разве может чужая женщина заменить детям мать? Мама, ты же нами совсем не занималась, правда? спросила её маленькая Света. Папа сказал, ты выбрала дядю Сергея, она сбросила. Заглянув Ане в глаза, сказала Алена. «Мама, а тетя Антонина приказал нам, чтобы мы ее называли мамой. Мы не хотим, но папа ругается на нас. Мама, почему ты нас бросила?» Что она могла им ответить? Что предпочла бы никогда не встретить человека, разрушившего ее жизнь? Что жила бы по-другому, заранее откладывала деньги, зная, что окажется совсем одна в жизни? В чужой и мрачной тесной квартирке, в которую даже детей страшно привезти, ей было страшно, от страха тошнило. Она боялась за девочек, боялась, что Антонина будет плохо с ними обращаться, боялась того, что у них сложится судьба так же, как у нее, что они вырастут, слушая песни супруга, обросившей их недостойной матери. Ведь мама предупреждала ее, Нельзя доверять незнакомым людям, в этой жизни никому нельзя доверять, даже себе. Хоть бы один грёбаный день моей нынешней несчастной жизни прожить без страха, подумала Анна. Без страха за детей. Вся власть в руках мужа, вся его сила в его деньгах. У неё остался только жуткий, липкий, тягучий и не оставлявший ни на минуту страх. Она давно засыпала только со снотворным. Нужно обязательно сказать девочкам, чтобы они не доверяли этой чужой тётке, которой нужны только деньги. Если только муж позволит ей с ними повидаться, она обязательно им скажет. Сегодня в больнице Анжела сказала, проводил её до двери. Анна, я тебе очень сочувствую. Да что ж такое, это всем не сочувствует? Все сочувствуют, а моя жизнь стремительно катится под откос, с горечью ответила Анна. Анжела обиженным тоном произнесла: "Анна, люди добры к тебе, нужно это ценить". "Да, все ко мне добры, и все меня любят. Я помню, я ценю. Спасибо, Анжела". Анжела добавила: "Да, кстати, ты не читала сегодняшнюю газету?" в центре фотография Алексея Антонина и детей. Он открыл ещё мастерскую в центре города, и его благодарил лично мэр. Он у тебя молодец, благотворительностью занимается, помогает сиротам и инвалидам. Не то слово, конечно, молодец. Я за ним как за каменной стеной была. Сергей прислал бесконечно длинное письмо, желая её рассмешить. Я даже поэму начал писать. Начинается она так: Жили-были человеки, долго жили, всё имели, но решили человеки, что чего-то не хватает. Давай избавим тебя от проблем, которые в твоей жизни появились из-за меня, дорогого, написал он в конце. Избавиться от проблем, избавиться от проблем. Фраза оказалась навязчивой и не выходила весь день из её головы. Она легла спать, Но фраза не давала уснуть, крутилась и крутилась. «Ты никому не нужна, ты никому не нужна. Твоим детям без тебя лучше. У них богатый и счастливый отец. Ты всем мешаешь. Зачем детям больная и сумасшедшая мать?» Всю ночь она слышала внутренний голос, крутившийся в ее голове, как заезженная пластинка.